7. Лунная карантинная лаборатория. Хьюстон. Каз чувствовал себя по-дурацки. Он запросил встречи с экспертами НАСА в 8 часов утра, желая обсудить вопрос о том, что именно советам понадобилось на Луне. А теперь здание найти не может. Он покосился на часы. «У тебя осталось 6 минут». Он вторично поехал по двухполосной выделенке внутри комплекса Центра пилотируемых космических полётов, выгибая шею в поисках постройки с нужным номером. Наконец, в тени под навесом углядел искомое. Крупные цифры 37. После этого сообразил, что промахнулся мимо парковки и пришлось объехать вокруг квартала, разыскивая вход. Он быстро втиснулся на сателлите между двумя «Фольксвагенами» и «Жуками» не первой свежести. Учёные предпочитают Volkswagenы. Схватил сумку и побежал к входу. Он увидел, как в конференц-зал, сразу рядом с главным вестибюлем, стекается народ и бросил взгляд в сторону висевших на стене часов бюрократического вида, чёрные стрелки на круглом белом циферблате. У нас пунктик на точном времени. Оставалось ещё 2 минуты. Он последовал за приглашёнными внутрь и направился в переднюю часть зала, где поставил сумку на длинный фанерный стол, вокруг которого собрались учёные. Вытащив блокнот, Каз быстро проверил перечень вопросов, которые надеялся прояснить, потом вскинул руку, привлекая всеобщее внимание. В комнате затихли. Всем доброго утра. Меня зовут Каз Земекис. Военское звание он опустил, понимая, что учёные не всегда позитивно относятся к таким деталям. Я в прошлом страновал в программы МОЛ, а недавно правительство меня назначило своим связным в проект Аполлона-18. Всем вам я благодарен за согласие посетить эту встречу. Он окинул взглядом комнату, добиваясь зрительного контакта. Больше растительности на лицах, чем обычно, и женщин больше обычного. Он заметил Чада Миллера и кивнул ему. Часть обязанностей командира дублирующего экипажа ходить на брифинги, для которых у Тома Хофмана времени не остаётся. Многие детали ещё предстоит прояснить, а многие засекречены, но я бы хотел приступить к обсуждению по пересмотру научных вопросов миссии Аполлона 18. Мне нужно срочно поумнеть в том, что касается лунных камней. И я слыхал, что здесь для такого как раз самое правильное место. За столом вежливо кивали и хмыкали. Лунная карантинная лаборатория была построена специально для того, чтобы держать в ней астронавтов на случай, если те привезли с Луны межпланетную заразу. Когда ни у кого из трёх первых экипажей Аполлона проблем не возникло, и больше того, выяснилось, что на Луне, в согласии с ожиданиями, отсутствует жизнь. Даже примитивное одноклеточное. Карантин отменили. Однако здание 37 также предназначалось для хранения лунных камней и грязи. Не говори грязь, напомнил себе Каз. Они её реголитом называют. Где-то в этом здании на стеллажах паллок кусочков луны общим весом 842 фунта, и охраняются они словно королевские сокровища. На самом деле, если быть точным, то в пересчёте на фунт веса лунный камень стоит дороже. Ка записал обновлённый график миссии Аполлона 18 и новое место посадки, не уточняя, почему внесены изменения. На лицах присутствующих удивление он не заметил и понял, что слух уже разнёсся. Сотрудники центра образовали тесное сообщество, а селенологи ещё более узкую группу внутри него. Всем им было известно, что постоянные сдвиги политической повестки входят в условия контракта. Итак, произнёс Каз, что именно стало нам известно в последнее время. По орбитальным снимкам, по результатам исследования образцов в этом здании, привезённых Аполлонами или доставленных советскими автоматами, Что из этого побудило бы вас пристально присмотреться к месту на Луне, куда никогда не ступала нога человека? Собравшиеся задумались. Русские сумели возвратить небольшие порции лунного реголита во время роботизированных миссий Луна-16 и Луна-20. В общей сложности менее фунта, но чтобы собрать это количество, они забурились на глубину больше фута. Несмотря на несколько опубликованных впоследствии научных работ, никто толком не был уверен, что именно советы там нашли. Высокая женщина с непослушной копной тёмных волос скинула руку. Астронавты Земекис, если позволите. Пожалуйста, зовите меня Каз. Она едва заметно улыбнулась. Я доктор Лора Вудсворт, работаю в группе космохимиков. Каз кивнул. Встроены, загорелые в платье с цветочным принтом без рукавов. Вокруг шеи золотая цепочка с крестиком. Мы за последние 40 месяцев узнали о Луне больше, чем за предшествующие 40.000 лет. Радиометрическая датировка образцов, возвращённых предыдущими миссиями, показала, что возраст Луны более 4 миллиардов лет, а это весьма близко к возрасту Земли. К тому же, лунный реголит не похож на земную пыль, которая претерпевала дождевую и ветровую эрозию. Он скорее напоминает мелкие стеклянные осколки, результат миллиардов лет бомбардировок космическими обломками. Чат добавил: Каз, реголит это неприятная вещь, вроде наждачки с мелким зерном. С механизмами и космическими скафандрами круто обходится. Когда ребята возвращались в лунный модуль, к костюмам цеплялась пыль, а потом они начинали кашлять после того, как снимали шлемы. Казов взглянул на чада, удивляясь, почему Чад счёл необходимым вмешаться, но Лора кивнула. Судя по химическому составу камней и пыли, внутренние области Луны заметно ближе по природе к земным, чем мы предполагали. В центре тяжёлое ядро окружает его лёгкая магма, Она покрыта всё это слоем коры. Кора в основном серова цвета. Её-то вы и видите, когда смотрите на луну. У Казу возникло впечатление, что она его принимает за болвана, но в то же время рада отвлечься. Прежде чем доберёмся до вашего вопроса, я бы хотела вспомнить ещё вот что, продолжила Лора. Так называемый женский лик на Луне, более тёмные формы, которые видны на поверхности, представляет собой древние лавовые потоки. Серая порода коры это анортозит. Более тёмные участки сложены базальтом. К тому же Луна в приливном захвате. Вы в курсе, что это значит? Каз сделал вид, что не в курсе, покачав головой. Это значит, что Луна всегда обращена к нам одной и той же стороной. Лишь 24 человека астронавтов Аполлонов видели её обратную сторону своими глазами. Почему всегда одной и той же стороной? переспросил Каз, чтобы Лора вслух прояснила ситуацию. Гравитация Земли воздействует на Луну достаточно сильно, чтобы та слегка выгибалась к нам. Это вроде каменного прилива, который то накатывает, то отступает. Внутреннее трение постепенно замедляло вращение Луны, пока в итоге не привело процесс к идеальному равновесию. И вот, мы видим всё время одну и ту же сторону. Гас поднял руки, жестом показывая вращение воображаемой Луны. А почему в таком случае лунные фазы случаются? Луна совершает один оборот вокруг Земли за 27,3 суток. В зависимости от того, где находится спутник на медленной своей орбите, его можно видеть подсвеченным сбоку, как полумесяц, или вообще тёмным. Итак, Луна совершает один оборот за 27 дней или около того, сказал Каз, подыгрывая. Следовательно, астронавт на поверхности сможет 2 недели находиться под солнечным светом, а за ними последуют 2 недели темноты. Лора с удовольствием посмотрела на него. «Именно». «А насколько там жарко и холодно будет, соответственно?» «Примерно 260 по Фаренгейту в лунный полдень и минус 280 в полночь». Каза присвистнув сказал. «Полезную информацию». Заговорил человек в гавайской рубашке с бакенбардами в стиле Элвиса Пресли. Преждевременно начавшееся облысение слегка портило его внешность. «Привет, Каз. Я Дон Болдуин, начальник здешнего отдела. Я тут все размышлял над вашим вопросом о том, чему мы за последнее время научились». «Паре вещей». Он провел рукой по голове, отолбок к затылку, приглаживая редкие волосы. Некоторые из сравнительно недавних падений астероидов оставили глубокие кратеры, которые пока не заполнились лунной пылью. Это перспективные места для анализа скальных пород, на глубинах, куда обычные буры не достанут. Нужно покопаться в фотоархиве и выяснить, нет ли по соседству с новыми координатами лунохода свежих кратеров. Болдуин выдержал паузу, внимательным жестким взглядом окинув Каза. Невысказанное мнение было понятно. Локацию выбирать его сотрудникам не придётся. Что ж, они получат всё возможное из того, что дано. «Ещё кое-что нас интересует. Лора», — Болдын кивнул в её сторону. «Недавно она заметила одну необычную вещь. Лора, почему бы тебе не поведать Казу о ней?» Она посмотрела на Казу. Во время изучения высококачественных фотографий поверхности мне подвернулась аномалия, вроде тёмного пятна на плёнке. Пришлось с лупой перепроверить, прежде чем я убедилась, что именно вижу. Я нашла дырку в луне. Что? Размер солидный, диаметром около 100 ярдов. Лора начала листать папку на столе. У меня фото с собой. Она передала Казу через столешницу чёрно-белый фотоснимок размером 8 на 10 дюймов. Здоровым глазом он присмотрелся к глянцевой картонке. На снимке было нечто вроде дыры. Почти идеально, круглый, и дно её частично под углом озарял солнечный свет. Будто бы поверхность Луны — это крыша, а в ней кто-то проделал световое окно. Газа задачано поднял голову. Как это возникло? Лору уступила право ответа начальнику. Мы не можем знать наверняка, ответил Болден. Но если бы дело происходило на Земле, наилучшим предположением стало бы обрушение лавовой трубки. Потоки магмы пробурели туннель, а потом он сам запечатался. Но что могло происходить на Луне, неизвестно. «Мы только теоретизируем». Каз присмотрелся внимательней. «Какой глубины яма, по вашим предположениям?» На этот вопрос ответила Лора. «Нужны дополнительные снимки, чтобы оценить уверенней, но исходя из угла, под которым освещало её солнце в тот час лунного дня, мы можем сказать, что яма достаточно глубокая. Ярда в сто». Газ с новым уважением посмотрел на фото. Если бы вы туда прыгнули, то в пониженной лунной гравитации падали бы медленно, на протяжении 11 секунд, но ударились бы одно на скорости 40 миль в час. Лора усмехнулась. Я подготовила расчёты. Снова заговорил Чат. Я помню, помню, я просто дублёр, но лучше даже не пробовать. Скафандр не выдержит. Гас вернул Лори снимок. Так значит, вам всем было бы любопытно взглянуть на слои скальной породы, обнажённой в кратере недавним столкновением, и узнать побольше об этой дыре. А ещё там, похоже, есть. Вероятно, отвечал Болдуин. Мы проведём ретроспективный поиск по фото. Лора зоркая, она эту заметила случайно, но теперь мы понимаем, что именно искать. «Ещё что-нибудь?» — проговорил Каз. Голос подал молодой человек в очках с волосами до плеч и жиденькой бородкой. «А как насчёт Крипа?» Каз посмотрел на него. Э, «Что такое Крип?» «Кар-ар-и-и-пи. -E -E Акроним такой. Калий, редкоземельные элементы, фосфор». Говоривший метнул на Каза испытующий взгляд. «Каз». Как склонил голову, дав понять, что ему интересно узнать про редкоземельные элементы. На самом-то деле, не такие уж они и редкие эти элементы, просто труднодоступные в сколько-то больших концентрациях. Они более или менее рассредоточены по земной коре, но ну, химическая природа у них такая. Однако на Луне, как мы полагаем, залегает богатый редкоземельный слой, возникший в процессе фильтрования через кору. Многие лунные камни, хранящиеся в этом здании, содержат криип. Каспори задумался. Почему же находка криип на Луне так важна? Теоретически, процесс, способствовавший концентрацию криип, должен обогащать породы еще и ураном и торием. Возможно, на Луне мы сумеем добывать радиоактивные элементы и, следовательно, обеспечим энергоснабжение будущей колонии. Каз старательно утаивал своё радостное возбуждение. Уран на Луне? Неужели советские автоматы-разведчики обнаружили именно его? Не по этой ли причине луноход совершил посадку именно там? Если в точности выяснить, что советы разыскивают, получится составить конкретный план работы экипажа Аполлона-18 на Луне. Каз произнёс: Ещё что-нибудь мне полезно было бы узнать, как по-вашему? Дон Болдуин окинул взглядом сотрудников лаборатории. Думаю, на этом всё, лейтенант-командор. Тонкий, но прозрачный намёк. Болдуин дал понять Казу, что домашнее задание выполнил и осознаёт меру вовлечённости военных во всю затею. Каз не повёлся. Ну ладно, тогда всем спасибо. Исключительно информативная встреча вышла. Мы с Чадом ещё пообщаемся с командой, и я дам вам знать, когда будет составлен окончательный вариант графика миссии. На выходе из конференц-зала Кас пересекся с Лорой. Как думаете, проговорил он, получится ли ещё такие дырки отыскать? Лора повернулась к нему, перевела взгляд с его правого глаза на левый и обратно. Я полагаю, да. Если такое случилось однажды, могло произойти снова. Это поистине поразительное чувство предчастность к открытию чего-то совершенно нового. Я с интересом жду результатов вашего анализа. Номер моего телефона в справочнике центра ещё нет. Вы не против, если я вам его дам? Отнюдь. Каз вытащил блокнот, записал номер на чистом листке и аккуратно оторвал, чтобы вручить Лоре. Исходя из темпов нашего поиска, заявила она. Я рассчитываю уведомить вас через пару дней. Своим номером в ответа не делиться не стала, и каз попытал удачи. Если у вас будет желание полетать, то в моём распоряжении недалеко отсюда, к западу, небольшой самолёт. Приятное это занятие в солнечный денёк. Лора задумчиво взглянула на него. Звучит забавно, сказала она наконец. Я вам позвоню насчёт того и другого. Он кивнул. Да, связи. Лора улыбнулась, потом, развернувшись, удалилась по коридору. Каз проследил за её целеустремлённой походкой, за развивающимися тёмными волосами. Он обдумал свой поступок. Обычно он вёл себя не так импульсивно. Когда с ним произошёл несчастный случай, каз был обручён, но любовь не вынесла лечения, или вернее, тех нескольких мрачных месяцев жизни без цели и смысла. С тех пор он избегал романтических отношений. Однако что-то в лоре его привлекало.